После смерти Оранского началась новая фаза. Власть перешла к 18-летнему сыну Оранского, Маурицу, и многомудрому великому пенсионарию Йохану ван Олденбарнвельту. Сначала они являли собой железную пару. Мауриц проявлял себя как выдающийся военный стратег, а ван Олденбарнвельт тем временем, проводя сбалансированную внешнюю и внутреннюю политику, заложил политический фундамент республики. Кроме того, обстоятельства складывались для них благоприятно. Повсюду в Европе готовились к войне, и крупные державы Испания, Франция и Англия не могли уделять Нидерландам достаточного внимания, что было главной причиной того, что Маурициус иван Олденбарун Велту удалось успешно завершить восстание. В 1609 году они смогли даже заключить с испанцами перемирие. Благодаря все тому же беспокойному состоянию в Европе, республика могла также неуклонно работать над расширением своих торговых связей. Ее торговая экспансия, опять же без каких-либо усилий с ее стороны, получила серьезный стимул Когда испанцы в 1585 году захватили Антверпен. Антверпен в тот момент считался важнейшей цитаделью восставших, и его взятие праздновалось испанцами как большой успех. Но победа эта имела обратный эффект. Гёзы немедленно блокировали жизненную артерию порта Шельду, которая соединяла порт с открытым морем. Десятки тысяч протестантов и других диссидентов, среди которых было много богатых купцов и ремесленников, переселились на север, забрав с собой свои знания, опыт и связи. Испано-португальские евреи сыграли здесь особую роль. Много семей, спасаясь от преследования инквизиции, были вынуждены сначала переселиться с Пиренейского полуострова на север, прежде всего в Антверпен. А впоследствии, после падения Антверпена, продолжить миграцию в том же направлении и обосноваться в северных Нидерландах, в основном в Амстердаме. С собой они привезли свои связи. Их знания заморских владений владениях португальцев стало активно использоваться. Тем самым они внесли большой вклад в дальнейшую экспансию амстердамских купцов. Некогда процветавшему Антверпену Уже не суждено было никогда полностью оправиться от этого удара. Население города за несколько лет уменьшилось наполовину. Брабант утратил свои ведущие позиции. Северные же Нидерланды заполнили беженцы и иммигранты из Антверпена, а также из других мест южных Нидерландов и северной Франции. Речь идет как минимум о 100 тысячах человек. Может быть даже о тысячах. И это при том, что местное население составляло чуть больше миллиона. Количество жителей Лейдена и Харлема в течение нескольких десятилетий удвоилось. Амстердам в 1600 году имел в три раза больше жителей, чем в 1550 году. Этот исход явился частью величайших европейских миграционных движений раннего нового времени. Все эти иммигранты оказались, что случается не всегда, именно в нужный момент, в нужном месте. В развивающейся республике была большая нужда в новых торговых контактах и в ремесленниках, которые могли бы обрабатывать поступающие в город товары, предметы роскоши. В течение жизни одного поколения иммигранты из южных Нидерландов забрали в свои руки треть амстердамского товарного рынка. Ремесленники с юга познакомили амстердамцев с изготовлением шелка, рафинированием сахара. Они привезли с собой новую технику живописи, а также благодаря им амстердамское книгопечатание получило мировую известность. Испанские и португальские евреи заложили основу торговли табачными изделиями и изготовления алмазов. Даже язык изменился. Около 1600 года не менее трети амстердамцев говорили на Антверпенском диалекте. Благодаря притоку иммигрантов, Нидерланды сумели также, иногда с неслыханной наглостью, захватить былые португальские и испанские позиции в торговле за пределами Европы. Риски В отличие от обычной практики, разделялись. Амстердамский судовладелец был собственником не одного или нескольких кораблей, а одной десятой или другой доли в дюжине кораблей. С помощью таких совместных предприятий, называемых компаниями, амстердамские купцы решались финансировать наиболее рискованные проекты. Если даже все заканчивалось неудачей, патери были меньшими несколько больших голландских внутренних озер, например Прюмер и Беймстер были осушены благодаря подобным финансовым конструкциям также и другие прибыльные но иной раз весьма рискованные предприятия могли быть запущены с помощью такой формы распределения риска только один раз дело закончилось полной неудачей В 1596 году смелая экспедиция, искавшая Северный путь в Восточную Индию, отчасти из-за неточных карт, застряла в дрейфующих льдах Новой Земли. Последовала ужасная зимовка в построенном из обломков корабля спасительном доме. В конце концов, 12 членам команды удалось живыми вернуться в Амстердам. Они поведали жуткие истории, которые вызывали дрожь у поколений нидерландских школьников вплоть до учеников нашего учителя Шмала. В 1602 году из компании отправлявших корабли в Ост-Индию образовалась Объединенная Ост-Индская компания (ОК) первый в мире мультинациональный концерн. В течение двух последующих веков ОК держала в своих руках всю торговлю с Азией и морские перевозки туда и там. Построила большие укрепления на Каапе, позже Каап Стат, Кейптаун, в Остинской Батавии, позже Джакарта, и в других местах, но так и не перешла к настоящей колонизации. Она оставалась в торговой компанией, могущественной и жестокой. Но в конечном счете только многонациональным концернам, обосновавшимся по краям Африки и индонезийского архипелага, концерном, для которого торговля между Индонезией Китаем, Индией, Цейлоном и остальной частью Азии была по крайней мере столь же важна, как и европейская торговля с далеким Востоком. В 1621 году была образована вторая компания имевшая целью и в атлантическом океане наступить на хвост испанцам и португальцам. Вест-Индская компания, ВИК, она специализировалась в первую очередь на так называемом треугольном плавании. Маршрут, который подглядели у португальцев, базировался на наиболее благоприятных ветрах. Корабль отправлялся из Европы в Африку с грузом оружия, ткани из хлопка и других товаров. Затем оттуда с африканскими рабами на борту направлялся к американскому континенту, пересекал океан. Только с 1626 по 1650 год усилиями Вик было перевезено около 70 тысяч рабов, из которых пятая часть не смогла пережить путешествие, а из Америки в Европу корабль возвращался с грузом сахара, В нидерландских торговых городах в те годы все крутилось вокруг денег, и как замечали многочисленные иностранные гости, все остальное было подчинено им, даже определенные вопросы морали. Сюда пришел дух авантюры, а возможно, даже эйфории. Редко в истории складывается так, чтобы новое государство рождалось столь успешно. Как это происходило с республикой в 90-е годы XVI века. Пишет британский специалист Джонатан Исраэль в своем описании республики. Однако колониальные авантюры, какими бы эффектными они иной раз ни казались, были не причиной этого процветания, а следствием. Большой негоций, с помощью которой зарабатывалось больше всего денег, Была и оставалась торговля с Балтикой, где фигурировали такие грузы, как зерно и древесина. Согласно подсчетам французов, в середине 17 века около трех четвертей мирового флота ходило под нидерландским флагом. Практически все слои нидерландского общества пользовались плодами этих успехов и связанного с ними благосостояния. В списках акционеров ООК и ВИК тысячи имен, бургомистров и купцов, но также пасторов, школьных учителей и даже прислуги. Об острых социальных конфликтах XVI века после 1590 года стали забывать. Образование и культура переживали расцвет. Амстердам стал финансовым центром Европы. С такими новинками, как газеты, отлично организованная торговая биржа и городской обменный банк, благодаря которому международное денежное обращение было радикально модернизировано. Любую валюту можно было обменять здесь на сертификаты с фиксированной стоимостью. Впрочем, возник серьезный внутренний конфликт по поводу войны с Испанией. У принца Маурица Были монаршие амбиции, и он очень хотел продолжать воевать, чтобы освободить в кавычках и Южные Нидерланды. Великий пенсионарий Ван Олден как и купцы, был противником продолжения войны, которая стоила кучу денег и препятствовала свободной торговле. Кроме того, он предпочитал иметь на южной границе слабую, оккупированную Испанией страну, чем сильную и всегда щедрую на сюрпризы Францию. К тому же, в молодой республике стали возникать неизбежные конфликты относительно власти. Насколько свободными были отдельные провинции внутри Нидерландского единства, где фактически находился центр власти? У влиятельных штатов Голландии или у Генеральных штатов или у Общего собрания представителей всех провинций? Или в самом могущественном городе Амстердаме эта неопределенность вела к ситуации, напоминавшей обстановку США во время гражданской войны. Нидерландцы до сегодняшнего дня являются мастерами ослаблять остроту политических и социальных конфликтов, превращая их в религиозные разногласия. Вот и та запутанная политическая ситуация в конце концов была переведена на язык теологических споров в Лейденском университете возник бурный диспут между профессорами кальвинистами арминием и гомаром о так называемом предопределении оказывает ли жизненный путь человека влияние на то где будет его место после смерти на небе или в аду Несгибаемые, ортодоксальные гомористы давали на этот вопрос отрицательный ответ. Бог все предопределил заранее. Более умеренные армяне считали, что и сам человек может влиять на свою судьбу. Дискуссия разгоралась как пожар во всех общинах. Пасторы становились на чью либо сторону, и наконец благочестивая страна вновь была охвачена волнением. Споры о многообразии, толерантности и дальнейшем пути развития снова выплеснулись наружу, как кипяток из чайника. Что есть истинная вера? И еще круче: существует ли вообще истинная вера? Вопрос получил политическую окраску, когда умеренные пасторы в своей петиции, «Ремонстрации, направленной штатам Голландии, призвали к большей гибкости и толерантности. Ортодоксальные пасторы в контрремонстрации потребовали неукоснительно следовать единственному, по их мнению, верному учению. Штаты Голландии под руководством Ван Олден Новольта сделали выбор в пользу толерантности. Статхаудер Мауриц после долгих колебаний выбрал противоположную точку зрения. Открыто посетив летом 1617 года в Гааге богослужение контрремонстрантов. Реакция штатов Голландии была исключительно резкой. Было заявлено, что каждая провинция считает себя вправе самостоятельно решать политические и религиозные вопросы. В результате всего этого два выдающихся и наиболее успешных лидера республики оказались по разные стороны баррикад. Конфликт разрастался. В некоторых городах была создана милиция, чтобы противостоять маурицу, и в конце концов генеральные штаты решили созвать национальный синод, чтобы урегулировать вопрос. Этот синод, проходивший в Дордрехте, после двух месяцев заседаний в январе 1619 года изгнал из собрания умеренных ремонстрантов, составил символ веры в строго кальвинистском духе. Нам еще вдалбливали его в школе и принял решение о новом переводе Библии на народный язык, чтобы иметь самый чистый источник веры. Этот так называемый перевод генеральных штатов, получивший в некоторых кругах почти сакральное значение, сыграл позднее важную роль в формировании единого нидерландского языка. Впрочем, свобода совести признавалась. Впоследствии контрремонстранты сцепились уже между собой. Начинается ли предопределение божее до того, как Ева вкусила от яблока, или только после того? Последовала и человеческая драма. Пристарелой великой пенсионерей Йохан ван Олденбарнвальдт был арестован, судим за государственную измену и осуждён на смертную казнь. На следующий же день, 12 мая 1619 года, он был обезглавлен на площади Бинненхоф в Гааге. Это было ничто иное, как переворот, ибо Мауриц, низвергая великого пенсионария, хотел установить единоличную власть. Мауриц до последнего надеялся, что Ван Олденбарнвелдт будет просить о помиловании, но его старый союзник и советник от этого отказался. Опираясь на трость, в нидерландских коллекциях находятся не менее четырех подлинных в кавычках экземпляров Oldenbarnalvelt взошёл на эшафот. Его последние обращенные к слуге слова были словами опытного, рассудительного управляющего, который ставит точку в конце скучного документа. Покороче, покороче.